Глава шестая. Академия затихала. Коридоры наполнились приглушёнными голосами и шелестом шагов. «Да, я сегодня шла с сумкой. Подруга сказала, что артефакт не маленький, да и нести его в руках? Мало ли кто может попасться по пути в полночных коридорах Академии. Мы с Эльзой только закончили ужин, и я собирала сумку, чтобы идти убираться. Пока я переодевалась, то и дело посматривала на амулет Дариана, плотно охватывающий моё запястье». Он был прохладным, но мне казалось, что его тепло разливается внутри меня, заполняет сердце и осторожно касается самых потаенных струн души. «Вот так же я себя ощущаю, когда смотрю на Рыжулю», — отозвался в глубине сознания Арк. Мы оба приглушенно вздохнули. И как-то одновременно со вздохом в дверь постучали. «Я открою», — сказала Эльза, направляясь мимо меня. И тут же окликнула. «Луна, это к тебе». Я подошла. На пороге, переминаясь ноги на ногу, стоял Кайл, держа в руках прозрачную коробочку с зефиром. «Гадёныш приперся, прошипел Арк и тут же полюбопытствовал, с интересом взирая на десерт в коробочке. «А что это у него в руках?» «Зефир в шоколаде. Сладость такая», — отозвалась я. Арк во мне облизнулся. «Сладости я люблю. Сладость забираем, гада нафиг отправляем». И тут, протягивая мне коробочку, гад сам заговорил. «Луна, прости, я вспылил. Давай все обсудим. Мы, наверное, все сделали не так. Я просто хотел... Пойми, после этих слухов меня словно понесло. В голове туман до сих пор». Арк моими руками нагло загробастал коробочку с зефиром и передал ее стоящей рядом Эльзе. Та приняла и тактично отступила в комнату. Краем глаза я заметила, как она с Морфеусом нагло ее распечатали и начали есть. Арк во мне возмутился. «А я...» «Подожди немного», — осадила его я. «Зефир мы уже взяли. Теперь мы просто обязаны выслушать Кайля». «Луна, прости», — в это время продолжал староста. «Эти разговоры про меня и салиба... Я погорячился. Осознаю, что был неправ». «Амулетик Дариана, видимо, неплохо приложил гаденыша. Голова у него работать начала», — насмешливо подметил Арк. «Как я могу загладить свою вину?» Кайль посмотрел на меня виноватым взглядом. Арк покосился в сторону Эльзы и Морфеуса, уминающих зефир. «Они сейчас все сожрут!» Я не обратила внимания на дракона и, передернув плечами, ответила магу. «Отмени нашу помолвку и давай объявим всем, что расстались!» Кайл тяжело вздохнул, покачал головой. «Это невозможно!» «Почему?» Я нахмурилась и скрестила руки на груди. Маг отвел взгляд. Слухи, которые пустила леди Гада, уже разлетелись далеко за пределы Академии. «Мой отец в курсе произошедшего. Он настаивает на вашем знакомстве. Мы должны официально объявить помолвку». «Он специально это сделал», — рыкнул Арк, мгновенно позабыв о Зефире. «Твоя бабушка была сильной ведьмой и очень знаменитой. Твоя фамилия, вот что нужно гаденышу, чтобы точно получить место в Совете. Видимо, папа не особой власти в нем не имеет». «А у Кайля последний курс все же. Вот и ухватились за возможность». «Которую, кстати, ты ему дал», — напомнила я. Дракон виновато Смолк, а я постаралась быть спокойной. «Кайль, я не собираюсь выходить за тебя замуж», — Маг усмехнулся. «Это от нас не зависит. Мы должны будем хотя бы на людях играть примерную пару. Мой отец... Мне плевать, кто твой отец», — выпалила я. «Я не пойду за тебя замуж». «Луна...» Парень поймал меня за руку и слегка сжал. Я попыталась вырваться, но он сжал сильнее, посмотрел мне в глаза. «Это всего лишь формальность. Для твоего же блага мне поручено быть рядом и... Мне хватает защиты Дориана!» Я вскинула вторую руку, демонстрируя браслет. Кайл поморщился. «Одного этого мало. Этот артефакт поможет тебе от давления на уровне моего приставания, но если напротив будет стоять настоящий высший маг... Луна...» «Позволь хотя бы быть рядом, а потом...» «Защита мага-студента, неспособного контролировать собственные эмоции!» — раздался голосок из коридора. Мы одновременно повернулись. К нам шла Вариана с самой глумливой ухмылкой на лице. «Кайль, я тебя умоляю!» Она подошла ближе, окинула меня взглядом и с видом заговорщицы добавила. «О, смотрю, вы уже собрались на уборку?» «Я иду с вами», — тут же заявил староста. «Нет!» Твердо ответила Варианна, переводя на него равнодушный взгляд. Ты не идешь, Кайл прищурился. Я староста высших магов, и между прочим, по регламенту имею право плевать. Я хотела на ваши регламенты, перебила его некромантка. Кайл, ты перешел границы. Не сейчас и не сегодня. Все началось с того момента, как ты решил, что можешь распоряжаться чужой жизнью. Я не начал он, но она резко вскинула ладонь. «Ты знал, что слухи о помолвке расползутся. Ты знал, что будет дальше. И ты воспользовался этим. Хитро, грязно, некрасиво. Как умеешь. Но...» — она сделала шаг ближе. «Ты не учел одного. Луна — не та девочка с факультета артефакторики, с которой ты развлекаешься в свободное время. Ей нельзя приказать. И как овцу на заклание подвести ее к алтарю тоже не получится». Но я вижу, ты это очень быстро понял, потому ты и здесь. Не бойся, поешь о том, что все осознал. Кайл изменился в лице. Скулы напряглись, глаза сузились. Некромантка усмехнулась, глядя на него. Ее взгляд соскользнул на его руку, он все еще держал меня. Я бы на твоем месте так не усердствовала. Амулетик, знаешь ли, уже нагревается. Мак тут же одернул руку, отпуская меня. Каких нечистых! «Ты вообще здесь что делаешь, Вариана?» Процедил он сквозь зубы, не скрывая раздражения. «Во-первых, у меня приказ высшего совета», сладко отозвалась некромантка, довольно щурясь. «Я назначена сопровождающей Луны. Я теперь ее охрана, можно сказать, личная, почетная. Почти как телохранитель, только красивее, умнее и наглее. А еще мы с Луной очень сильно сдружились после нашего эпического похода на погост». Староста нервно передернулся. «Мы все там были, и я тоже назначен, и вообще являюсь парнем Луны и будущим мужем». «Вот именно, будущим!» — подмигнула некромантка. «И, кстати, это еще не точно. Будущее, оно такое изменчивое. Пока что ты даже не жених». Кайл вспыхнул, но промолчал. «Тем более, если мне не изменяет память, вы ведь еще официально не объявили о помолвке», — не унималась Варя, сладостно ему улыбаясь. «А значит, никаких прав на Луну у тебя нет!» Она на миг скривила губы. «А еще ты слишком эмоционален для защитника. Я бы даже сказала, опасен!» Кайли сжал челюсти и выдохнул. «Это только момент, вспышка, и она уже прошла. Я в состоянии контролировать себя, и я уверен, Луне нужна моя защита!» «С нами пойдет Варианна», — спокойно перебила я, устав от их припирания. «Не думаю, что стоять и смотреть, как мы работаем, тебе будет приятно, Каэль. А носиться с метелкой и тряпками в руках тем более — это, как бы сказать, женская работа. Или я ошибаюсь?» Варяна тихонько фыркнула и, поигрывая локоном собственных волос, подмигнула мне. Рядом раздался тихий шорох, подлетел от пру. Некромантка нежно погладила ее по веточкам, метелка в ответ провела по ее руке ленточкой. Каэль внимательно проследил за их действиями и вздохнул. «Да, вероятно». «Нет, конечно, если ты хочешь постоять у нас над душой», — начала я. Но, по всей видимости, не стоять над душой, не махать метелкой староста не собирался. «Я полностью доверяю тебе сегодня, Вариана», — перебил он, косясь на некромантку. «Не думаю, что во время уборки кто-то на вас нападет. «Но если вдруг...» «О, не сомневайся», — сладко пропела Вариана. «Я подниму такой крик, что его будет слышно даже в вашем магическом крыле. Обещаю». «Ты, главное, прислушивайся к нам, а не к стонам Лейры!» Кайл не ответил. Развернулся и, сжав губы, направился прочь по коридору. Как только он скрылся из виду, Варя слепительно улыбнулась. «Ладно, девочки», — сказала она, заглядывая в комнату. «Пошли убираться. Мне не хочется торчать в кабинете практик до утра. Кто бы мог подумать, я и ликвидатор. Немыслимо. Но знаете, ваша компания мне начинает нравиться». Это, по крайней мере, веселее, чем вечерами слушать нравоучения Дариана о моем поведении и нытьё Элисара о тяжести учебы. Она весело свистнула, призывая пруза за собой и направилась по коридору. Уже на ходу крикнула «У артефакторов практические занятия уже закончились. Начнем с них». Эльза подошла ко мне, посмотрела вслед некромантке и со вздохом пробормотала. «А вот начальницы нам как раз и не хватало». «Вы мне зефирки оставили?» — тут же рыкнул дракон. «Обижаешь. Разве я могу про тебя забыть?» усмехнулась Эльза и сунула мне зефирку в рот.